и со всех сторон окружен различными его отделами, так что снаружи, конечно, совершенно не виден. Даже называется не глазом, а шишковидной железой. В процессе эволюции позвоночных животных он из настоящего глаза превратился в полноценную железу. Таинственный глаз невелик. У человека он весит всего одну десятую-две десятых грамма, значительно меньше, чем у современных крокодилов или вымерших чудовищных звероящеров. У низших позвоночных животных этот орган по своему устройству ничем существенным не отличается от обычных глаз. Снаружи у него есть хрусталик. Внутри находятся стекловидные тела, подобие сетчатки, со светочувствительными клетками и остаток сосудистой оболочки. От глаза, как и полагается, отходит нерв. Вот удивились ученые, когда около ста лет назад его впервые обнаружили. Было совершенно непонятно, что высматривает таинственный глаз в мозгу. Следит за его работой? Может быть, с помощью этого глаза человек видит, осознает свои мысли и чувства, высказывались и другие, не менее фантастические предположения. Вопрос о функции третьего глаза, казалось, начал проясняться, когда узнали, что он есть у всех позвоночных животных. У большинства из них, например, у лягушек, он находится в коже на вершине черепа, а у ящериц внизу под кожей, Хотя закрыт чешуей, но у игуан, крупных южноамериканских ящериц, эти чешуйки прозрачные. А у гаттерий, живущих в Новой Зеландии, вообще покрыт только тонкой прозрачной пленкой. Значит, он может видеть. Ученые пытались изучить функцию этого добавочного теменного глаза. Опыты подтвердили, что он действительно реагирует на свет. даже может различать цвета, а это очень много, ведь и обычные парные глаза у многих животных цвета не различают. Готтерии очень древние существа, прямо живые ископаемые. Они жили в ту отдаленную эпоху, когда землю населяли исполинские ящеры и с тех пор ничеточки не изменились. Вероятно, подумали ученые, в те далекие времена все живые существа широко пользовались для зрения и третьим глазом. Предположение подтвердилось. Палеонтологи, ученые, изучающие вымерших животных, давно обращали внимание на непонятные отверстия в верхней части черепа вымерших гигантских ящеров. Оно оказалось третьей глазницей. и по размеру только слегка уступала боковым. Теперь уже не было сомнений, в древности животные активно пользовались всеми тремя глазами. Ведь очень удобно, прежде чем вынырнуть из воды, приблизить к ее поверхности голову и поглядеть третьим глазом, что творится на белом свете. Такая осторожность не лишняя ни для грозных хищников, как бы не удрала добычи, И тем более для их жертв. Так было выяснено, как возник и для чего в прошлом использовался третий глаз. Оставалось непонятным, зачем третий глаз современным животным. Скрытой чешуей он у большинства пресмыкающихся видеть, конечно, ничего не может. Если бы он был совершенно не нужен, вряд ли бы сохранился, как не сохранились задние конечности китов. Ученые хорошо знают, что органы, потерявшие для животных значение, исчезают очень быстро. А раз третий глаз остался, значит, он для чего-то нужен и современным животным. Но для чего? Исследование пришлось продолжить. Вскоре выяснилось, что у холоднокровных животных Он выполняет функцию термометра. Эти животные не умеют поддерживать на одном уровне температуру собственного тела. Они могут только немного ее регулировать, скрываясь днем